Альфheim — это земля альвов, одно из прекраснейших мест во всех девяти мирах. Другое его название — Льёс Альфheim. Этот мир граничит с Асгардом и располагается от него к югу. Альфheim всегда окрыт туманом и иллюзией, и все, что в нем есть, подвергнуто магическим силам. Природа и устройство этого мира, степень проницаемости его границ и география во многом остаются тайнами. Большинство людей, попадая в мир альвов, заканчивали свое путешествие плохо. Как гласят предания, когда какой-либо герой отваживался посетить Альвхейм, уходя на несколько часов, по возвращению обнаруживал всех, кого он знал, или стариками, или уже мёртвыми. Обывало, что и сам, вернувшись, мгновенно состарился и умирал. В скандинавской мифологии Альвм противопоставляются дверги. Ну или цверги. Это, в принципе, одно и то же название. Мир, в котором они обитают, именуется Свартальвхейм. Альвы достался светлый Альвхейм Атасов ещё в начале времён. Когда из тела великана-мира было сотворено мироустройство древа Иггдрасиль. Светлые альвы, они же эльфы, феи и прочие существа это в первую очередь духи природы. В своём королевстве они управляют временами года, а также властвуют над некоторыми элементами природы. Альвы очень жизнерадостные и весёлые. Они в прекрасных отношениях с Асами и Ванами. Но с Йотунами они не дружат. считая их неисправимыми варварами. Обсуждать йотунов при альбах не принято и считается плохим тоном. Время и времена года. Время в Вальхейме течёт очень неравномерно и сильно отличается от всех остальных 8 миров. Продолжительность дня может хаотично меняться. Как только Суна и Мани попадают в Вальхейм, на них начинают действовать магические силы этого мира. Их обычный ход искажается, но несмотря на это, они всегда вовремя успевают вынырнуть из Альвхейма. Таким образом, внутри страны Альвов светила двигаются неравномерно, то ускоряясь, то почти останавливаясь. Но общее время, проведённое в королевстве Альвов, всегда одинаковое. Ещё одним отличием от остальных миров является то, что в Альфеме нет как такового круговорота сезонов. Время года зависит не от времени, а от местности. Так пока в одной части Альвхейма можно вдоволь насладиться тёплыми и сияющими летними лучами, то в другой части страны можно только мечтать о лете, укутывая свои руки, ноги и прочие конечности от зимних холодных ветров. Хоть и времена года в каждой местности обычно сменяются, но происходит это везде по-разному, в зависимости от желания правителя. Но в Альвхейме есть ли такие места, где время года, похоже, остановилось навечно? В странствуя по льёсу Альвхейму, имейте в виду, что отслеживать разницу во времени между миром альвов и миром смертных очень трудно. Говорят, что даже среди самих альвов лишь немногие понимают циклы своего мира по-настоящему. География Как и всё в Альвхейме, география этого мира постоянно меняется. Меняют её сами альвы. Они постоянно то заколдовывают, то расколдовывают, то преображают и всячески виды изменяют свой мир. Таким образом, побывав там однажды, в следующий раз вы можете не узнать этого места. Из-за изменчивости Лёс Альфхемиа ещё ни разу не получилось составить карту этого мира. Местность там по большей части лесистая. На одних землях растут лиственные леса, на других хвойные. Деревья почти везде огромные. Конечно, не такие огромные, как в Йотунхеми, но всё же Имеется по меньшей мере один горный хребет, довольно пологий, который окружён зелёными холмами и долинами. Большие города здесь редкость. Зато в Альвхеме много маленьких деревень, состоящих в основном из невысоких деревянных домиков. Кроме того, многие местные жители обустраивают себе дома на высоких деревьях. Эти древесные жилища расположены в уединённых местах и хитро замаскированы, так же как и тропы между ними. Путешественнику в незнакомую с местностью отыскать их без проводника будет непросто. Каждая из территорий заселена своим особым кланом или племенем. Архитектура построек, а также стиль в одежде и в пище отличается не сильно и зависит в основном от окружающей среды. Население. Альвхейм густонаселён как знатными сословиями, так и простыми сельскими жителями. В стране Альвов есть определённое количество различных замков, дворцов и прочих солидных апартаментов для знати. Но в основном Альвхем изобилует множеством крестьянских селений в хижинах, в которых обитают альвы и победнее. Вообще, жилища альвов весьма разнообразны. Одни ничем, кроме размеров, не отличаются от бобровых хаток. Другие просто выдолблены в деревьях. Но есть и такие, что похожи на человеческое жильё. А чаще среди них можно встретить всё что угодно: от убогой хибарки до солидного коттеджа. Многие нищие эльфы вообще не селятся в домах. Когда они хотят отдохнуть, то находят себе какое-нибудь временное укрытие. А когда не отдыхают, делают свою работу или просто творят, что им вздумается. С альвами нищих сословий вы найдёте общий язык куда легче, чем со знатью. По большей части они дружелюбный народец и на контакт идут куда охотнее в отличие от светских личностей. В особняках, дворцах и крепостях знатных альвов всегда сталкиваешься с формальностями и церемониями. А теперь пару слов хочется сказать об одной истории. В какой-то момент истории некоторые альвы разрезали междоусобную войну, которая вылилась в великий раскол между двумя враждующими лагерями. Одну из этих группировок, уступавшую другой по численности, вынудили покинуть Альфхейм. Изгнанники переселились в мир Двергов, выкупив у них часть территории. Эти изгнанники и есть тёмные Альвы Сварта Альфхейма. Подробнее о них речь пойдёт в выпуске, посвящённом Сварту Альфхейму и Недовилиру. Светлые Альвы предпочитают вообще не вспоминать о той войне и о самом существовании тёмных Альвов, так что вообще ни с ними эту тему лучше не затрагивать. В левхемии есть лес под названием Свартвит. Скверное место, где все деревья скрючились, будто на них наложили какую-то магию. А животных и вовсе не водится. Зато ядовитых растений пруд-пруди. Лёс Альвы обычно обходит это место десятой дорогой, хотя некоторые всё же пытаются его исследовать из-за какого-то нездорового любопытства. Этот лес прокляли тёмные Альвы, когда их изгнали из родных земель. Когда-то он был очень красив. Говорят, его насадили ещё в незапамятные времена, первый альвы Ильёс Альфхейма. Хотя сейчас мало кто из местных жителей находит в себе силы к нему приблизиться. Владыка Альфхейма и его черток. Черток Фрейр в Альвхейме единственное место в этом мире, которое не меняется никогда и ни при каких обстоятельствах, потому что так распорядился сам Фрейр. Сам черток выстроенный в характерном скандинавском стиле. Высок и просторен. Ванского бога Фрейра именуют Владыкой Альфхейма. Говорят, что этот титул он получил как возмщение за зуб, утраченный в битве на стороне альво в против йотунов. По большей части власть Фрейра над Альфхеймом сводится к церемониальным функциям, но в Совете Асгарда он говорит от имени альво, и в этом отношении его покровительство для них бесценно. Есть и другая причина, по которой альвы глубоко чтут этого бога. Они благоговеют над его связью с магией растений и плодородие. Однако жену Фрейра Герд альвы не долюбливают, как великаншу, и даже чуть было не прокляли, когда она только-только вышла за него замуж. Меры предосторожности. Путешествие по Альфхейму зачастую трудны и полны препятствий. Особой сложности вызывает разница в ходе времени между Лёс Альвхеймом и мирами смертных. Она очень большая и способна меняться совершенно непредсказуемо. Вот несколько правил, которые стоит соблюдать, если вам всё же необходимо по тем или иным причинам отправиться в мир альвов. Проникнуть в Лёс Альвхейм без приглашения куда труднее, чем во многие другие места в девяти мирах. Если вам это всё-таки удалось, то скорее всего, лишь потому, что кто-нибудь из высших альфов решил, что вы безвредны и не представляете особой опасности. В любом случае за вами будут постоянно наблюдать, даже если вы этого не заметите. Вообще светлые альвы народ суровый, но в целом не склонен к жестокостям или садизму. Если вы будете вести себя вежливо и культурно, как и в любом другом из миров, куда вы приходите на права гостя, Ваше присутствие ни у кого не вызовет особого недовольства. Если бы попали в Альвхейм впервые, настоятельно советую вам найти надёжного проводника. Вдоль границ стоят дозоры, и проводника можно нанять там. Помните, что вы чужак, а потому не можете считать себя в полной безопасности, особенно если у вас нет местного спутника, способного при необходимости за вас поручиться.